Опоздал на четверть часа. Уезжая вторично в этот день из дома, чувствовал себя легче и спокойнее, и можно было ожидать. Он повернулся к лесу, который, забившись в угол кареты, оббумывал средства борьбы с Кольбером. «Дорогой Пелесон», — сказал Фуке, — «как жаль, что вы не женщина». «Напротив, я считаю это большим счастьем», — возразил тот. «Ведь я чрезвычайно безобразен». «Пересон, пересон», — сказал министр Синьяс. «Вы так часто говорите о своем безобразии, будто страдаете от него. Я очень им инсеньор. Нет человека несчастнее меня. Я был красив, но Оспа обезобразила мое лицо». Я лишился верного средства очаровывать людей, а ведь я ваш главный доверенный должен заботиться о вашей пользе. Если бы я был сейчас красивой женщиной, то оказал бы вам огромную услугу. Какую? Я отправился бы к коменданту тюрьмы, который слывет галантным кавалером и волокитой, постарался бы его очаровать и вернулся бы к вам с обоими узниками, Ах, воскликнул Фуке, охватенный сладостным воспоминанием. Я знаю одну женщину, которая могла бы сыграть именно такую роль перед смотрителем тюремного замка. А я, мансиньор, знаю 50 таких женщин, которые разгласят по всему свету о вашем великодушии и преданности друзьям. Губя себя, они рано или поздно погубят и вас. «Я говорю не об этих женщинах, пелисон Я говорю о прекрасном, благородном существе, соединяющем чисто женский ум с храбростью и хладнокровием мужчины. Я говорю о женщине такой прекрасной, что самые стены тюрьмы склонятся перед нею, и такой сдержанной, что никто не догадается, кем она послана». «Настоящее сокровище», — сказал пелисон «Вы как нельзя более угодите коменданту тюрьмы! Может случиться, что ему отрубят голову, зато на его долю выпадет небывалое счастье!» «Ему не отрубят головы», — сказал Фуке. «Я дам ему лошадей, чтобы он мог бежать, и пятьсот тысяч ливров, с которыми он сможет прилично жить в Англии. Притом от этой женщины, моего друга, он не получит ничего, кроме лошадей и денег». Едем к ней, пелисон Министр протянул руку к шелковому шнуру, висевшему внутри кареты. пелисон остановил его. «Монсеньор», — сказал он, — «вы потратите на розыск этой женщины столько же времени, сколько Колумб на поиски нового света. А между тем в нашем распоряжении всего два часа. Если смотритель ляжет спать, трудно будет проникнуть к нему без шума. А когда расцветет, нам уже ничего нельзя будет сделать. Идите, мой инсеньор, к нему сами. И не ищите этой ночью ни ангела, ни женщины. Дорогой Пеллисон, мы у ее дверей. У дверей ангела? Да. Но ведь это особняк госпожи де Бельяр. Тише. О, Боже. — воскликнул пелисон «Вы как будто имеете что-то против нее?» — спросил Фуке. «Увы, ровно ничего. Это-то и приводит меня в отчаяние. Ах, чего я не могу наговорить о ней столько дурного, чтобы помешать вам войти в ее дом?» Фуке приказал кучеру остановить карету. «Помешать?» — повторил он. «Ничто в мире не может мне помешать пожелать доброго вечера госпоже Дюплесси Беллиер. И, может быть, нам еще понадобится ее помощь. Вы войдете со мною?» «Нет, мой инсеньор. Я останусь здесь. Но я не хочу вас заставлять дожидаться меня», — возразил Фуке с присущей ему любезностью.